Глава вторая. Недобровольный д а у н ш и ф т и н г Ос открыл глаза. Первое ощущение — тошнотворный привкус крови во рту. Кажется, его рвало кровью, пока он был без сознания. Сознание активизировалось сразу, отметив отсутствие безоблачного неба, но густую растительность, щебет птиц, стрекот насекомых и журчание воды. Ос приподнялся с земли, на которой до этого лежал, сжавшись в позу эмбриона, отложил издырявленный кейс и огляделся. Это точно никакая не пустыня, подумал он. Где же я м а т е г а Почему жив? Он отчетливо помнил, что как минимум повредил себе позвоночник, а живот его, несмотря на хваленую драконью чешую, Пробило чем-то скоростным и тяжелым, возможно бронебойным снарядом а в т о п у ш к и вертолета. д р э г о н с к и н все еще был на нем. Пальцы нащупали солидное отверстие в области живота. Вопреки опасениям серьезных ранений никаких он не обнаружил. Да и, честно говоря, будучи тяжело раненым, точно бы сейчас не рассуждал о завышенных ожиданиях от фирменных средств индивидуальной защиты. Встав на ноги, Ос поднял с земли кейс. Он принял на себя не менее семи осколков и один снаряд, к о т о р ы й насквозь пробили кейс, Оса и его бронежилет. Быстро стянув броню, он оглядел место пробоя и предполагаемую рану. Да я давно уже покойник, если так посмотреть. Просунув палец сквозь пробоину, пробормотал Ос. На животе прослеживались следы, многие годы назад зажившего шрама, которого раньше не было. Удивительно. Чешуйки в месте попадания потрескались, а некоторые из них были о б л о м а н ы Дерьмо. Ос похватился и натянул бронежилет обратно, так как вспомнил, что история с вертолетами и национальной гвардией точно еще не закончилась. Интуитивно пригнувшись и заняв позицию у ближайшего дерева, он решил заняться кейсом. Кодовый замок все еще функционировал, но для хорошего ножа в этом мире мало достаточно надежных преград. У оса был собой скорпион, который являлся лишь данью панта. Так как что ты за мексиканский наркоторговец, если ходишь без крутого ножа? Два рыка, в кейс открыт. Внутри обнаружились какие-то пустые колбы, в хлам разбитый телефон, ну или какое-то электронное устройство, целый зарядник, разбитая в хлам бутылка какого-то даже на вид дорогого п о й л а ну и все. Что-то было в тех колбах, пробормотал Ос, вытирая проступивший на голове пот. В этих джунглях было душно. Оссу на секунду показалось, будто он находится в некой парилке или хамаме. Так. Ос закрыл кейс на задвижку и решил идти хоть куда-то. Признаков людей на первый взгляд не видно, да и на второй тоже, как и на третий. Он попытался вспомнить, есть ли вообще такие места в Мексике, где сохранилась такая дикая природа. Побережье. Национальный парк, чья-то вилла, где наркобарон решил создать себе уголок дикой природы. Он готов был бить с я об заклад, что всех собак повесили на него, сделав крайним во всей этой поганой истории. Интересно, копченый подох? Плевать. Ос наткнулся на разбрызганную по густой траве кровь. Кажется, он куда-то полз в бессознательном состоянии. До того, как полностью пришел в себя, куда же идти? А тоже плевать. Начав уверенно шагать по джунглям, он обратил внимание на то, что в правом ботинке торчит осколок, царапающий тыльную часть ступни. п р и г н у в ш и с ь он с усилием выдернул осколок из плотной обувной ткани. Осколок когда-то был частью пушечного снаряда. О чем свидетельствовала характерная форма. Да и что еще могло попортить качественную обшивку довольно дорогих ботинок, которые по заявлению производителя способны пережить забивание гвоздя молотком? Все-таки было преимущество в статусе наркоторговца. Денег было куры не клюют. Не совсем прямо не клюют, конечно, но в одежде п и т а н и и он себя не ограничивал. Чего нельзя сказать о Пако. Бедный, бедный Пако. Он пришел в картель только ради родственников. Был примерным сыном, который заботился о своей м а отдавая на ее лечение все свои неправедно заработанные деньги. Повезло еще, что рак они общими усилиями победили, и семья нуждалась в деньгах не так остро, как в самом начале бандитской карьеры Пако. Сочувствовал ли Оспако? Сочувствовал. Будет ли он заботиться о его семье? Вот это вопрос из вопросов. По-хорошему надо бы, но как бы Осус самому сейчас позаботиться о себе. По ощущениям он сейчас где-то на побережье Мексики, ну или в каком-нибудь национальном парке. О том, что люди босса могли сыграть с ним злую шутку и забросить куда-нибудь в Эквадор или Бразилию, думать не хотелось. Да и вообще, зачем так заморачиваться? Все выглядит слишком подозрительно. Кейс прием. н Даже одежда ровно та, в которой он был убит. Да, убит. Авиационный снаряд в живот – это верная смерть. Может, это рай или ад? Время покажет. Если он умер и оказался на том свете, то есть есть о чем беспокоиться. Ос вел не очень праведную жизнь, убил четверых, содействовал торговле наркотиками, курил марихуану, иногда упивался до полусмерти. По религиозным канонам довольно солидный список. За каждый пункт которого гарантирована дорога в а д Но на а д это местечко мало походило. Да, душно, но чувствовал он себя превосходно. Ничего не болело, даже левое плечо, которое он сломал на службе в армии, н о е щ е е время от времени от погоды к непогоде. Совершенно не липкий пот не вызывал особого дискомфорта по консистенции. Напоминает чистую воду. Определенно это не ад. Проповедник часто наведывался в приют и твердил им: ад наполнен пламенем, там тебя никогда не оставят в одиночестве, демоны, другие грешники, а еще там есть адские муки. Он также что-то говорил про котлы, чертей и з а щ р л е н н ы е пытки, но это не очень крепко отложилось в голове Оса. Вы почти готовые, грешники. Покайтесь, ибо только невинные войдут во врата Рая. п р о ц и т и р о в а л Ос слова отца Доминика. В Кабуре покоился Кольт 1911, надежный товарищ любого праведного полицейского. Поэтому за дикую природу Ос был спокоен. Да и какие сейчас дикие звери. Помы обитают в заповедниках. Встретить их в обычном лесу почти невозможно. Ос знал это точно, так как в периоды ожидания часто смотрел наш ж н а л географик. я г у а р ы пф, они есть, но тоже в заповедниках. И если пуму встретить можно с микроскопической вероятностью, то вот я г у а р а точно нет. Да и люди их мало интересуют. Ведь всякие косули с оленями имеют более высокий коэффициент ценности по соотношению риск-прибыли. Современные животные хорошо привучены к тому, что даже у деревенских о б а л д у е в бывают пушки. Ну а если Осу все же доведется встретить в этих джунглях достаточно тупое для нападения животное, то Кольт поставит в этом коротком и безмолвном диалоге жирную точку. Уверенный в себе, утешаемый мыслями о том, что прямо сейчас его не будут загонять как дикого зверя сила национальной гвардии и федералес, о з бодро шел в неизвестность. Через тридцать минут путешествия дикая природа здорово потеряла в своей привлекательности. Так как повышенная влажность и царящая вследствие этого тропическая духота начали доканывать непривычного к такому климату человека. Ос больше времени проводил в сухой жаре городских массивов Мехика, поэтому влажный воздух давал нагрузку на его легкие. С собой у него была лишь полупустая бутылка минералки, которая крепилась в держателе на ремне. Но он берег запас воды, напившись у родника, встреченного по пути. Вода там была быстрая и чистая, вряд ли содержащая штамм какого-нибудь смертельного вируса или бактерии. Но менять заводскую минералку на обычную воду о з не стал. Еще его д о к а н ы в а л кашель. Дня три-четыре назад он подхватил грипп, который приглушил лекарствами, но вот конкретно сейчас... Болезнь решила взять реванш. В бумажнике лежало два пакетика порошка против гриппа, но самого бумажника нигде не видно. Возможно, выпал во время атаки вертолета. По опыту он знал, что болезнь будет держать его еще пару дней, а потому все резко наладится. К сожалению, тропический лес не самое лучшее место для преодоления гриппа, и болезнь может затянуться. Если он не выберется в ближайшее время к цивилизации, касательно своего статуса он еще не определился. Глупо получится, если он выберется к людям, а там его примут федералыс или какие-нибудь местные силы полиции. С другой стороны, деваться особо некуда, так как опыт выживания в дикой природе Уосса заключался лишь в подписке на YouTube-канале примитив т е х н о л о г и На этом канале один очень молчаливый парень показывает различные приемы для достижения комфортной жизни с помощью камней и палок и з достижения ц и в и л и з а ц и и на камеру, конечно, обладая лишь ш т а н а м и О, ситуация получше, но он сильно сомневался, что сможет организовать себе комфортный б ы т в джунглях до того, как его прикончит какая-нибудь ядовитая змея или паук. Про пауков Оса предупреждали еще во время службы в армии. Как водится, первые полгода службы он работал на ферме, выращивая кукурузу, сою, авокадо и еще целую кучу растений. Пусть армейские фермы серьезно охраняемые объекты, но черные вдовы и коричневые пауки плевать хотели на КПП патрули. Одного сослуживца Оса с укусила черная вдова, и он больше не может орудовать мизинцем и безымянным пальцем левой руки. И это практически ерундовый исход, так как за год до призыва Освальда одного бедолагу укусил щитомордник. Противоядие вкололи, но квалифицированную помощь не оказали вовремя, ввиду того, что дело было в дальнем патруле, из-за чего парень умер. во многом там сыграла свою роль индивидуальная непереносимость действующих веществ противоядия, но сам факт. И это в двадцать первом веке при наличии надежных медицинских средств. Он внимательно смотрел под ноги, так как знал из инструкции, что мелкие змеи на людей не охотятся, нападая только в целях самообороны. Лес представлял собой настоящий тропический рай. Неизвестные осуд е р е в ь я кусты с огромными цветочными бутонами, колибри, крупные стрекозы, пробивающие сквозь лесной полок лучи света и духота, высокая влажность, ползающие по телу насекомые, витающая в воздухе м а ш к а р а и вязкая грязь под ногами. о с не знал, что и д у м а т ь касательно сложившейся ситуации, что он имел из информации на текущий момент. Первое, он умер, это точно, но в то же время и жив, это тоже точно. Второе, он оказался в неизвестных джунглях, про которые не мог сказать ничего конкретного. Третье, у него нет еды, а запасы воды ограничены. Зато есть кольт 1911 года и 21 патрон к нему в трех магазинах. Еще в наличии нож, связка ключей, жевательная резинка, два презерватива, бронежилет, который следовало бы слегка подчинить при первой возможности, дорогая обувь с дыркой в левом ботинке, пропотевшие носки, средней стоимости синие джинсы, изодраные в области колен. Желтая рубашка с небольшим логотипом Лакосты на груди и огромный окровавленный дырой в области живота. Также есть относительно свежее белье, носки, кожаный ремень, три пластиковых хомута, кейс, вдребезги разбитый телефон с непонятным чехлом, зарядное устройство, непонятные битые колбы, зажигалка, пачка сигарет и серебряный нательный крест. Больше у него ничего с собой не было. Четвертое, он идет в неизвестном направлении, так как стоять и дожидаться непонятно чего бессмысленно. Пятое, никаких признаков его поисков нет. Это неплохо, но и не хорошо. Лучше от перечисления доступной информации Осу не стало, но так можно было хотя бы чем-то себя занять. Хотя вопрос... Чем ему помогут в текущей ситуации презервативы? Занял около двух минут упорных размышлений. Латекс, латекс, латекс. Ос бормотал это слово на ходу. Так, презерватив растягивается до пяти-десяти сантиметров. Вот и д и г е н е р а т Ос остановился и начал прислушиваться. При достаточной степени везения рядом может оказаться еще один ручей. По звуку ручей обнаружить не удалось, поэтому пришлось идти обратно. За это время он преодолел солидное расстояние, но назад идти психологически быстрее. Вскрыв упаковки презервативов, он начал споро наполнять их при помощи бутылки, воду из которой перед этим выпил. Ос даже не брался предполагать, сколько влезет воды в презерватив, но некоторое время, поборовший жадностью, наполнил их примерно по четыре-пять литров каждый, после чего снял ремень, привязал к нему презервативы и перекинул через плечо. Идти с таким грузом можно долго, что и собирался осуществить Ос. С примерно девятью литрами воды уйти можно далеко. Что вселяло Воса определенную надежду, осталось только найти пропитание. Если не повезет с дичью, на которую он готов пожертвовать несколько патронов, то всегда можно найти диких родственников культурных растений. Благо в примитив т е х н о л о o g и было несколько видео, где тот парень готовил из диких корнеплодов какую-то еду. К сожалению, этот примитивист обитал в Австралии, из-за чего конкретные растения обнаружить не удастся, так как они в Мексике не растут. Но концепцию ведь использовать можно. Он был подписан также на несколько других каналов со сходной тематикой, но там в основном было тупое зрелище по мотивам, почти ничего нового. Какой-то азиатский тип строил глиняное жилье посреди джунглей с бассейном. Самое смешное, бассейн был изготовлен из сырой глины. Еще один тип жил в глиняном доме примерно месяц, но еда, которая загадочно появлялась у него на столе, сильно напоминала купленную в ближайшем супермаркете. Ос смотрел их больше для прикола, считая за эталон именно австралийского примитивиста. Оса озарила. А что если поселиться в джунглях, соорудить себе приличное жилье? разобраться с пропитанием и научиться ставить с и л к и затем сделать лук или прощу, освоить их, в крайнем случае тратить патроны, в общем жить как первобытный человек, один на один с природой. Раз уж он все равно умер. то почему бы не бросить себе самому вызов, о с в о и в ш и с ь и стабилизировавшись, начать потихоньку разведывать местность и выяснять у местных, ищут ли власти некоего Освальда Торнеро обвиняемого в у н и ч т о ж е н и и госсобственности в особо крупных размерах и наркоторговле. Так или иначе, сейчас выгоднее залечь на дно. Откуда тихо следить за обстановкой и развитием событий. Решено. Ос застыл на месте и медленно потянулся рукой кольту. Ягуар, настоящий пятнистая кошка обманчивой л и н ц о й приближалась к Осу, выражая глазами стойкое желание пообедать. Не должны себя так вести ягуары. Тем более от оса разит неправильными запахами, от него на милю несет оружейным маслом, синтетическими запахами от одежды и еще к у ч а атрибутов современного человека. Эти неприятные запахи должны указать животному, что эта добыча будет стрелять, драться. а если успеет загадочным образом вызовет еще кучу себе подобных, которые устроят настоящую загонную охоту. Животные не так глупы, как принято о них думать. Они тоже адаптируются к меняющимся условиям, и условия сейчас таковы, что ягуару следовало обозначить свое присутствие и уходить во с в о я с и и То ли Оз забрел в настоящую глушь. куда не ступала нога человека. Толи Егуар попался самоуверенный, испытывать судьбу не стоило, поэтому как только я г у а р оказался на дистанции уверенного поражения, Ос выстрелил ему прямо в лоб. Пуля сорок г о калибра, а точнее 11,5 с половиной миллиметров, пробив череп опасного хищника, уверенного, что жертва о с т о л б е н е л а и беззащитна, уронив его на землю. О с облегченно выдохнул. За э т и мгновение его организм выдавил граммов двести пота и чуть не выдавил еще столько же чего-то иного в штаны. О с отошел к кусту и опорожнил мочевой пузырь. Только сейчас его сознание зафиксировало испуганный гомон птиц и встревоженный вой какого-то травоядного. Да, выстрел из сорок пятого можно отчетливо услышать на расстоянии пары километров. На расстоянии до ста метров он вызовет у человеческого уха определенный дискомфорт, а у животных ведь слух острее. Не очень хорошее оружие в плане сохранения инкогнита, но тем не менее эффективное. Освальд также прекрасно осознавал, что возьмись за него ягуар по всем негласным правилам охоты. то на земле лежал бы он, а не большая кошка. Но Ягуар знал, что Ос не сможет сбежать и считал, что человек не сможет оказать достойного сопротивления, будто будто уже охотился на безоружных людей. Да необредятина, отверг версию Ос. Просто попался слишком самоуверенный Ягуар. Что делать с телом Ягуара, о з примерно представлял. Надо подвесить тушу, спустить кровь, вспороть шкуру продольно от паха до горла, с р е з а т ь в двух местах кишечник, умудрившись не выпустить наружу его содержимое, а затем кусок за куском вырезать мясо. Качество мяса будет однозначно дерьмовым, ибо ягуар является хищником. Долг говорить его не в чем, поэтому придется аккуратно обжаривать на камнях, ну или на ветках. Хотя последняя казалась Оссу не самой хорошей идеей. Выдрав из кейса кожаную оплетку ручки, Ос нашел подходящую ветку и подвесил не самого тяжелого из я г у а р о в п р о к о л о в пятнистую шею, он пронаблюдал и стечение крови и приступил к разделке. Еще только начав распарывать б р ю х о Ос отшатнулся и с досадой сплюнул: паразиты. Какие-то паразиты давно облюбовали кишечник ягуара, поэтому в пище его мяса совершенно не годилось. Напрасная трата сил. Аккуратно развязав к р е п л е н и е о с у р о н и л ягуара на землю и сложил оплетку кейса в карман. Сука! Сплюнул он еще раз. Скоро ему захочется есть, а нечего. Актуальность вопроса, что делать, возросла до небывалых высот. Если посмотреть в ретроспективе, в своей жизни он редко сталкивался с этим вопросом. Рост в приюте, старшие товарищи и воспитатели знали, что ему нужно делать. Затем, на выданное пособие от государства, он поступил в политехнический институт, рассчитывая подрабатывать и оплачивать учёбу. Но надежды на параллельный заработок не оправдались, поэтому пришлось уйти. А там призыв, там армия, где старшие товарищи и командиры тоже знали, что ему нужно делать. Потом стажировка в полиции, где тоже были старшие товарищи и командиры. Потом перевод в федеральную министерскую полицию, где он тоже не задавался а к т у а л ь н ы м сейчас в о п р о с о м Потом картель, где все было точно так же. Вела текущая жизнь с редкими вспышками, что делать, которые разрешались практически без его участия. И вот он стоит перед убитым ягуаром, задумчиво пьет родниковую воду из пластиковой бутылки, и у него нет никаких идей. Только сейчас Освальд Точли осознал. Впервые в его короткой жизни не было никого, кто направит его добрым словом и компетентным советом. Впервые есть только он и проблема. Желудок коротко булькнул водой, напоминая, что с питьем надо знать меру. Да и перекусить не помешало бы. ч е р в и к о п о ш и л и с ь внутри вывалившегося кишечника ягуара, словно пытаясь доказать, что еще ничего не кончилось. Они еще поборются. Осв очередной расплюнул и пошел обратно к ручью. Уходить от единственного обнаруженного источника воды было бы глупо. Мало ли. Да и куда идти? н а д е е т с я найти еще более удобное место для лагеря, а чем плохо текущая вода есть. Животные, к сожалению и счастью, встречаются не болотисто. Есть относительно ровная площадка, которую еще предстоит очистить от травы и разрыть. Еще неплохо было бы прогуляться вниз по ручью, ведь он легко может впадать в реку или какой-нибудь замкнутый водоем, где вполне может оказаться рыба. А рыба – это очень хороший вариант. Прогулявшись вниз по ручью, коря себя за то, что не сделал этого раньше, видимо, соображаловка после смерти работает плохо, из-за чего он легко убедил себя идти в случайном направлении. Где-то через два километра ручей ширился, постепенно превращаясь в мини реку, где уже теоретически возможно существование рыбы. Пересмотрев свой план, Ос решил обосноваться где-то неподалеку от серьезной реки, для чего спустился еще ниже по ручью. Подходящее место было обнаружено быстро — небольшой участок относительно ровного пространства, обладающий рядом преимуществ: два высоких валуна, приваленных друг к другу, формируя своеобразную арку. Источник глины на берегу м и н и р е к и явные признаки наличия рыбы, имеются следы каких-то камней, которые Ос просто не мог идентифицировать. Когда настанет время, он постарается изготовить из них орудие труда. Решив не тратить пока время на рыбную ловлю, он взялся за создание укрытия, которое запланировал соорудить под аркой из двух навалившихся друг на друга десятки тысяч лет назад валунов. Острубил около двух десятков тонких стволов молодых деревьев, срезал некоторое количество молодых лиан, а затем принялся за по-настоящему серьезную работу. До самой ночи сооружал ограду, практически в темноте закончив связывать каркас лианами. Теперь он был огражден от ужасов ночи, только и ждущих момента, когда усталый путник уснет. Из срезанных с ближайшего куста листьев он сложил временное лежбище, разлегся на нем и с силой хлопнул себя полбу. Нет костра, нет еды. Пока было светло, можно было озаботиться хотя бы парочкой рыб и разведением огня. С огнем дело долгим не стало. Слегка сыроватые ветки с неохотой поддались действию зажигалки. А вот с рыбой что-то предпринять было уже поздно. Так он, покашливая время от времени, разлегся на лежаке и заснул тревожным сном. Пусть и не очень комфортно, пусть и хочется жрать, но засыпал он с мыслью, что настоящий мужик, который твердо смотрит природе п р я м о в ее дикие глаза. Самое забавное, на Освальда точли, смотрела дикими глазами не только природа, но и странный, относительно молодой мужик, одетый в серую набедренную повязку из низкокачественной ткани, тканый плащ с изображением скорпиона. Вооружен мужик был дубиной со вставками обсидиана и копьем. Голову странного мужика украшала не менее странная прическа, которая легко нашла бы свое место на голове Ярова неформала. Итак, твои ч и х а н и куйканти какую не мальтило. Тихо пообещал странный мужик Освальду, сидя в двадцати метрах от него. п р и м е ч а н и е Первое. Скорпион, а точнее жало скорпиона, национальный мексиканский нож. Широко распространенный на территории Мексики с XIX века. Примечательно, что он чем-то похож на нож Боуи, но появился задолго до него. Клинок у скорпиона уже, чем у Боуи, а скос начинается практически у середины клинка. Второе. Чтобы избежать лишних обсуждений, перенос прошел не очень удачно. Освальд, конечно, получил некоторые плюшки к здоровью, но кое-что болезни и недо конца исчезнувший шрам от авиационного снаряда приехала в новый мир вместе с ним. В общем-то сразу скажу, Ос не такой везучий, как Пейта, а все потому, что Ос не такой настоящий индейец, как Пейта. Настоящему индейцу за всегда везде ништяк. Третье. Любопытно, что армия Мексики давно взяла курс на снижение расходов, из-за чего у них в ведении есть целых четыре гигантских фермы, обеспечивающих нужды армии и со с т о процентной вероятностью толкающих продукцию на национальный рынок. Одним словом, оптимизация. При численности в 279 тысяч десять человек их армия ежегодно затрачивает всего 0,67 п р о ц е н т в ВВП страны. Будь у нас также, было бы, конечно, печально всю службу сажать, собирать картошку. Но зато какая выгода для экономики! То, что из этой экономики не разворуют, пошло бы на что-то действительно полезное, при этом не снижая военного потенциала страны. Четвертое. Белый воин. Завтра ты попадешь в плен на Уатели. Ну или типа того. За правильность расположения слов не отвечаю, но слова точно те. Так что, если есть эксперты, с удовольствием переделаю как надо. Конец второй главы.